Глава 39 День это дня состояние миссис Прайс ухудшается. Приступы кашля душат ее, лицо наливается кровью, а пот катится градом. Вокруг ее глаз залегли глубокие тени, а сами они словно горят огнем. Каждый день я нахожу все новые письма то на подносе, то спрятанные где-то поблизости. И каждый день я разрываю их на мелкие кусочки. Нужно избавиться от гобеленов, советую Имаджен. Плесень вредит легким миссис Прайс, и не на пользу ребенку. Я живу в постоянном мужестве, что моя драгоценная девочка подхватит какую-нибудь болезнь. Стоит ей кашлянуть, я дрожу. Имаджин слишком слаба, чтобы спорить. Ей едва хватает сил открыть глаза. О, благословенная наперстянка, не подводи меня и впредь. Я стою на лестнице и тяну изо всех сил. Угол первого гобелена отрывается со стены, обнажая пятна плесени и зелено-черную слизь. Еще рывок, и он отходит целиком, посылая в разные стороны облачка заплесневелой пыли. Закрываю глаза и задерживаю дыхание сколько могу, но даже несмотря на это от пыли перехватывает дыхание и слезы наворачиваются на глаза. Я с грохотом спускаюсь по лестнице, бегу к главной двери, И толкаю ее. Выглядываю на улицу, делаю вдох и выдох снова и снова. Что ты делаешь? Ее личико выглядывает из-за двери малогостиной. Иди в комнату и закрой дверь. Прошу я слишком резко, потому что уголки ее рта опускаются, и она исчезает. Позже, когда все гобелены уже убраны, а пыль выметена, я иду в библиотеку и нахожу большие надежды. Девочка все еще в малой гостиной. Рисует пальчиком на запотевшем окне. Хочешь, я почитаю тебе? спрашиваю я. Она уже не так доверчиво, но все же кивает. А когда она садится ко мне на колени, успокаивается окончательно. Не подходи к миссис Прайс, когда она кашляет, говорю я. А почему? Потому что тогда и ты заболеешь. Но мне от этого грустно. Краешки ее милого ротика опускаются. Я знаю прижимаю ее к себе и целую в макушку. Я знаю, любовь моя. Я открываю книгу. Мой отец носил фамилию Пирип. Я читаю ей, пока она не засыпает, а потом плачу. Плачу, потому что нашла ее, мою Вайлет. Я плачу, пока мои рыдания не будет девочку. «Что такое?» — спрашивает она. Я думала, что все потеряла. Но ты теперь дома. Она обхватывает меня и сжимает так крепко, что я начинаю смеяться. Я утираю слезы и думаю, что эта девочка единственный человек во всем мире, которому я могу доверять. Травники рекомендуют разные целебные отвары при таком кашле, как у миссис Прайс. Огуречную воду, розмарины, капусту, но пока что эффекта не дает ни один. Слезы наворачиваются на милые глазки Вайлет, когда она слышит, как женщина борется за каждый вдох. Пойдем на улицу, предлагаю я. Там так много дел, я готова поспорить, из тебя выйдет отличный садовник. Она улыбается. Но я еще маленькая. Как раз таким и должен быть помощник садовника. Она бежит к черному ходу и на какое-то время забывает о миссис Прайс с ее кашлем. Старый огород совсем зарос сорняками после исчезновения Прайса, который прежде заботился о нем. Девочка щебечит и поет, пока мы вырываем самые буйно разросшиеся сорняки. Я учу ее Дейзи Белл, и мы поем ее вместе во время работы. Даже не помню, когда была так счастлива. А если и была то это счастье уже в прошлом и забыто. В следующий сухой день мы вскапываем чернозем, а потом ищем семена во флигелях, находим помятые бумажные конверты с почти стертыми надписями, и все равно сажаем их. Это такое приключение. Радостно обещаю ей я. Каждое растение будет сюрпризом. Она осторожно и сосредоточенно поливает растения то тут то там. Солнце разрумянило ее щечки. Как же она прекрасна! Как же похожа на своего отца! Как бы Гарри любил ее. Весной мы посадим фиалки, говорю я. Фиалки душистые, фиалки собачьи, янютины глазки. Эти цветы самые красивые. Прекраснее них нет на целом свете. Она не слушает, а бегает, поливая семена. Теперь мы ни за что не различим сорняки и посаженные растения, но это и не важно. Это занятие приносит радости, а значит и мне. На следующий день идет дождь, нескончаемая морсь. Вайлет стоит у окна, глядя на пропитанную влагой землю. Растениям нужно попить, объясняю я ей, тогда они будут лучше расти. Она кивает, возвращается к окну и вздыхает. Может еще почитаем? Она садится ко мне на колени, и я открываю большие надежды. Мама не научила тебя читать? Девочка отрицательно качает головой. Она говорит, у нее от этого болит голова. Вот как. Значит, она украла у меня ребенка, а потом устала от него. Ну да ладно, говорю я. Тогда однажды научу тебя, и ты сможешь читать самостоятельно. Она кладет голову мне на грудь. Не сейчас. Нет, я глажу ее по головке. Не сейчас, но когда-нибудь. Я научу тебя самым разным вещам. Покажу тебе удивительные чудеса, которые твой дедушка однажды показал мне. Голова девочки тяжелеет. Едва я начинаю читать, как она засыпает. Однажды я расскажу ей правду о ее рождении. Расскажу ей о Гаре, о том, каким он был красивым, каким хрупким и как я любила его но не сейчас. Только когда она будет готова. Я целую ее нежные волосы. «Я люблю тебя», — шепчу я. «Люблю больше жизни». Как же изменился сад. Прошло всего две недели с тех пор, как мы вырвали первые сорняки и посеяли первые семена, а зеленые ростки уже выглядывают из земли то там, то сям. Вайлет так же неудержима, как и ее отец. Постоянно пропадает в лесах и полях, Возвращается вся перепачканная, с очередным насекомым, зажатым в кулачке, чтобы показать мне находку. Блестящего жука, паука или гусеницу, а однажды даже безногую ящерку. Она дитя природы, не болото. Нет, господи, прошу тебя. Только не болото. Там ждет прайс. Его белые пальцы сжимаются и разжимаются, готовые схватить ее за лодыжку и утянуть в трясину. Лето приходит рано. Май выдался необычайно жарким. Один безветренный, знойный день сменяется другим. И ни малейшего дуновения, ни капли дождя. Каждый день девочка поливает молодые растения, напевая Дейзи Белл и совершенно не замечая гнетущей духоты. Болото закипает. В воздухе разлетав вонь от гниющих листьев и дерева, разлагающейся плоти. Всё окутано мрадом гнилостных испарений. От него не укрыться. Он комом встает поперек горла. Внутри дома немного легче. Хотя он просачивается и сюда, прокладывая себе путь между окнами, стенами, под дверями. Примесь на перстянке в флягу Иманджин до сих пор давала хорошие результаты, но теперь она пьёт медленно. Иногда у неё случаются истерики. И все же я не зря провела столько времени в приюте. Там меня хорошо научили, как нужно надавить на челюсть, чтобы открыть рот. Способ поистине чудодейственный. Какая же она сонная сегодня! Ее глаза едва приоткрываются, когда я вхожу. Раздергиваю шторы, комнату заливает яркий свет. Она ворчит. Ну-ну! Время принимать лекарства говорю я, осторожно придерживаю голову внутренней стороной локтя и вливаю сиропный эликсир в жадный рот. Она бы выпила все до последней капли, но я отнимаю жидкость от ее губ. И если выпить слишком много, будет плохо. Она кивает, покорная, как ягненок. Бедная миссис Прайс. С каждым днем ее крупное тело усыхает. Валившиеся глаза очерчены серыми кругами. Она не причастна к их козням. В конце концов, Она была столь же беспомощна, как и я. Новые травы, которые я решаю опробовать, полынь, росянка, рута, не помогают ей пойти на поправку. Но чай из алтея и валерианы снимает спазмы от кашля и дает ей заснуть. Свет причиняет ее глазам боль. Вносить солнечный свет женщина уже не в состоянии. Она остается у себя в комнате с опущенными занавесками. Живет во мраке, как я когда-то. Я сижу рядом и кормлю миссис Прайс мясным бульоном. Когда я поднимаюсь, она хватает мою руку. «Ты добра к девочке», — говорит она, — «и ко мне». «У меня нет к вам вражды, миссис Прайс. Вы не в ответе за поступки вашего супруга или вашей хозяйки». Она сжимает мою руку крепче. «Гарри писал тебе. И много писем». «Он писал мне?» Она кивает. Госпожа рассказывала, что ты за другого вышла. И он поверил? Нет, не сразу. Он вернулся, чтобы найти тебя, а когда узнал, что тебя нет, ее глаза наполняются слезами. На болоте его нашли. Я отшатываюсь. Она ошибается, должна ошибаться. Гарри знал болото так хорошо знал его. Она кивает, ее губы дрожат. Имаджин сказала, что он умер от болезни. Миссис Прайс отрицательно качает головой. В ее глазах я читаю правду и отворачиваюсь. Гарри. Бедный, сломленный Гарри. Я смотрю в небо, но у него утешения мне не найти. Только не у этих угрожающих багряных облаков с болезненной желтизной, так похоже на серу. Должна была и сама догадаться, когда увидела его могилу. Это убогую могилу без надгробного камня, ангела, какого-нибудь знака. Неосвященную могилу. Ложь Имаджина обрекла Гарри на смерть и проклятие.